68. Меньшее зло. Самир на мгновение прикрыл глаза и сделал глубокий вдох, наблюдая, как Лаут задумчиво разглядывает колодки, прикидывая, как бы с сподручнее отцарапать гладкий камень пола их углом. «Если ты пытаешься изменить рисунок колодками, чтобы обратить ток энергии вспять, то ничего не получится. Я пробовал!» Преспокойно прокомментировал Тигр, глядя, как парень возит окованным углом колодок по полу не в силах поцарапать крепкий камень. Эдван не ответил ничего на слова назойливого собеседника и с упорством Шри продолжал попытки немного изменить рисунок на полу и таким образом создать уязвимость в одном месте на камне. Ему в голову пришло гениальное решение. Не обязательно было заставлять всю Атру течь в обратном направлении, достаточно было лишь ослабить часть формации, что удерживала ее внутри камня, а там он сам вытянет сколько нужно». «Правда, проклятая Каменюка никак не хотела царапаться!» Выбившись из сил, Лаут облокотился на прутья клетки и, устало взглянув на то место, которое он так усиленно пытался поцарапать, закрыл глаза и легонько стукнулся лбом о каменный пол. «Идиот!» — прошептал он сам себе. «Идиот!» — подтвердил тигр. Мао хрипло рассмеялся, потешаясь про себя человеческой глупостью. У Эдвана задергался глаз, а полосатый, как ни в чем не бывало, добавил... «Там столько энергии, что даже озеро не сразу справится. Куда тебе-то?» «Звали», — огрызнулся парень. «Ты ведь не знаком с этими местами», — продолжил Самир. «И ничего не знаешь об обезьянах железных гор. Так почему продолжаешь вести себя так высокомерно?» — спросил Тигр. «Я не собираюсь разговаривать с приспешниками первого. От вас не может исходить ничего хорошего, как и от обезьян. Особенно...» От этих мерзких обезьян, скрипнув зубами, проговорил Лаут. «Я не приспешник первого человека и не владею силой жизни», сказал тигр, прищурившись так, что морда приобрела улыбчивое выражение, чему зрядно удивил Эдвана. Правда, удивление юноши длилось недолго, он тут же нахмурился, пытаясь усмотреть в словах врага какую-то хитрость и уловку. Самир между тем продолжал, и большинство обезьян на этом руднике тоже ей не владеют. Ты знаешь, почему тебя, меня, этого блохастого ублюдка, других обезьян и тех зверей держат в одних клетках? «Нет», — ответил Лаут, продолжая буравить тигра взглядом. «Себя они кличут фацианами и мнят наследниками павшей страны. Считают, что именно им суждено сменить людей и господствовать над миром. Отобрать!» все ваши человеческие достижения, и создать свои. Они давным-давно утратили родство с силой жизни и живут здесь, в своем царстве, постоянно воюя со всеми вокруг. Мы для них просто низшие существа, недостойные никакой другой участи, кроме рабской. И говоря «мы», Сами раскалился, «я имею в виду всех, кто не похож на них. Вас, человеков, нас, зверолюдей». И даже приспешников первого. Потому мы и сидим в одной клетке. Мерзкие обезьяны, выплюнул Лаут. Они бы оскорбились, услышав это. Большую часть своих обычаев в Фациане переняли от людей из сгинувшей страны. Пожал плечами тигр, продолжая объяснение. Особенно одаренные. Соседи их, кстати, тоже не очень-то любят. В основном из-за их страсти к смертельным боям пленников на арене. И чем сильнее твой боец, тем ты престижнее. Оттуда растут ноги их самой ненавистной традиции. Заставлять молодых одаренных отправляться в путешествия в поисках рабов для арены. Разумеется, чем сильнее пойманный одаренный, тем больше уважения. А вы оба на второй ступени. Для тех сопляков, что дотащили сюда ваши туши, такой трофей – большая честь. Они долго здесь пыжились от гордости, рассказывая, как сокрушили вас в неравной битве. «Не обманывайтесь. Сюда вас засунули не за тем, чтобы дать восстановиться. Как только наши ядра сгорят, и мы вновь опустимся на первую ступень, перестанем представлять угрозу для смотрителей рудника, вмиг окажемся на арене. Против них, например». Он кивнул в сторону соседних клеток. «Или друг с другом. Я ведь прав, макака?» Рыкнул вдруг Самир, бросив взгляд на грустных обезьян в соседней клетке. Те в ответ лишь выпятили нижнюю губу и, состроив презрительные мины на мордах, показали пальцами непонятный Эдвану жест. Судя по всему, посыл его был крайне неприличным. Самир закатил глаза и, взглянув на парня, пожал плечами, мол, «Сам понимаешь». Лаут тяжело вздохнул, переваривая то, что узнал от зверя. Он, конечно, относился к этим сведениям без особого доверия, но и «отметать уже не спешил». В конце концов, он и вправду очень мало знал о внешнем мире, и картина вырисовывалась пока что не очень приятной. И самое неприятное в ней было то, что у него до сих пор не было доступа к Катре, как и способа нормально восполнить пустоту в сосуде души. Ведь если так продолжится, он действительно может упасть обратно на первую ступень или даже умереть. — Я не знаю, какое зло тебе сделали зверолюди, что ты так нас ненавидишь, — сказал Самир. — Но пойми, в одиночку ни тебе, ни нам отсюда не выбраться, иначе можешь попрощаться со своим ядром. — Я тебе не верю, — покачал головой Лаут. — За твоими добрыми речами скрывается какой-то злой умысел. Ждешь, что я утрачу бдительность, подойду поближе туда, где достают цепи, чтобы ты мог убить меня. — Как и этот ублюдок. Парень кивнул в сторону Мао, чьи огромные желтые глазища светились в полумраке клетки. «Справедливое опасение», — кивнул Самир. «Но я не собираюсь тебя убивать. Мне это не нужно. А вот насчет этого блохастого ты прав. Но он на меня задрать готов, дай только волю». «Тогда с чего ты такой добрый?» Презрительно усмехнувшись, спросил Лаут. «Потому что я искренне следую учению нашего великого кошачьего предка», — ответил Самир, и в глубине его добрых глаз вдруг мелькнул холод. «Нет никакого смысла в этой глупой, жестокой войне. Тысячи лет мы убиваем друг друга. И из-за чего? Из-за того, что какому-то демону взбрело в голову уничтожить человеков. И те, кому он дал силу, как безмозглые стадо, рвутся исполнить эту злую волю, сеять смерть, ненависть и пожинать то же самое в ответ». Тигр сделал глубокий вдох, И на мгновение прикрыл глаза, успокаиваясь. «Я верю, что мы должны отбросить навязанную первым ненависть и попытаться договориться. Жить в мире с другими разумными». «Мерзкие макаки убили на моих глазах всю мою семью, и я сам шагнул одной ногой за грань», прошипел Лаут. «Попробуй отбросить это. От твари не может быть ничего хорошего». «Вся деревня, в которой жил Мао, была сожжена дотла людьми с перевала тысячи гроз», — произнес Самир. «Заткнись!» — зашипел человек-рысь, тщетно пытаясь достать тигра когтями. «Захлопни пасть, пес!» «Он выжил чудом из-за цвета!» Совершенно спокойно продолжал рассказывать Самир, глядя прямо в глаза Эдвану. «Там убили всех, до последнего котенка. Свалили тела в центре деревни и сожгли вместе с домами и утварью». Я знаю это, потому что видел. Мао из нашего клана. И он примкнул к тварям первого, как только подвернулась возможность. А ну захлопнись!» Впервые за долгое время на морде тигра проступил гнев. Он громко, утробно зарычал, одарив Мао жутким взглядом могучего хищника, под которым человек рысью уполз обратно в свою часть клетки и уселся там буравя сокамерника испепеляющим взглядом. Вернув в морде холодное, бесстрастное выражение, Самир продолжил. «Мою младшую сестру, её детей, нашу мать, их всех тоже убили, выловив в лесу. Попробуй отбросить, говоришь? Уже. Раньше я тоже был таким, как вы оба, злобным монстром, ведомым лишь ненавистью. Но потом...» Нашел в себе силы вспомнить учение священного предка и осознать, что не все люди зло. Ведь были и те, кто когда-то помог нашему клану, Спасли нас. Меня? Так и ты должен понять, что не все мы злобные мерзкие твари. Среди нас есть много хороших, разумных. Впрочем, таких, как вот этот злобный блоховоз, тоже хватает. Закончил тигр. С сочувствием и жалостью взглянув на Мао, отчего последний забился в бешенстве. Однако пытаться снова проверить на прочность цепи он не стал. Просто сидел и громко ругался себе под нос. «Отбросить и не отомстить?» «Разве я сказал хоть слово о прощении?» — оскалился тигр. «Я выследил и убил каждого, кто был повинен в смерти моих родных. Их тела были сожжены дотла и развеяны по ветру». Но с тех пор я никогда без причины не трогал тех, кто не сделал мне ничего плохого. Выслушав тигра, Эдван впервые в жизни задумался над тем, чтобы оценить проблему с другой стороны. Слова, сказанные Самиром совершенно искренне, сумели посеять пока что совсем слабые, мелкие зернышки сомнений в его устоявшейся картине мира. Однако ненависть, что пылала в глубине его души, все-таки была слишком сильна а разум — слишком уставшим, чтобы заставить юношу хоть что-то переосмыслить и копнуть глубже внутрь себя. Вместо размышлений над сказанным он начал думать о том, как бы еще нанести слово Творца на пол, чтобы изменить течение силы. Вскоре Лаут хлопнул себя по лбу и ногтем до крови разодрал кожу на большом пальце, чтобы нарисовать на полу несколько линий. Закончив, Эдван с замиранием сердца выдавил из ядра несколько капель густой энергии и с большим трудом направил их прямиком в кровавый рисунок. Большая часть энергии исчезла по дороге, высосанная досуха кандалами, но крохотная ее часть все же достигла цели, и на глазах юноши линии начали светиться ярким белым светом, слившись с основным рисунком. На лицо Лаута сама собой наползла широкая улыбка. «Получилось!» Усевшись прямо на это место, парень впервые за долгое время почувствовал то, чего ему так не хватало — атру. Она была словно глоток воды в знойный день, как влага для чахнущего цветка. Бурным потоком энергия вошла в тело, а омыла пустой сосуд, живительной волной пронеслась по мышцам, внутренностям, и... Тут же исчезла в прожорливых кандалах, не оставив в теле почти ничего. Лаут успел ухватить лишь крохи, самую малость, толком не успев даже немного напитать тело. Закрыв глаза, он погрузился в себя и продолжил попытки поглотить энергию из плиты через созданную брешь. Однако даже несмотря на филигранный контроль, опыт и все старания, сила... Исчезала в мерзких оковах быстрее, чем успевала приобрести отпечаток сосуда Лаута. То, что удавалось урвать, были жалкие крохи, настолько мизерные, что их даже на восстановление ядра не хватит. Парень чувствовал себя обманутым, словно изнывающий от жажды человек, который пьет, но не может напиться, потому что вода ускользает в самый последний момент, едва коснувшись губ. После нескольких часов такой практики тело юноши все же смогло впитать небольшие крохи энергии и немного окрепнуть. Пропала тошнота, немного притупилась боль в левом боку и исчезло головокружение. Состояние мышц, органов и костей немного улучшилось под воздействием того количества атры, что протекало через них бурным потоком, бесследно исчезая в оковах. До полного исцеления, правда, было еще очень далеко. Эдван все еще чувствовал себя очень слабым и разбитым, но уже не боялся в любую секунду потерять сознание. К сожалению, восстановить ядро он так и не сумел, оставшись на прежнем уровне. Те крохи, которые парень поглощал из камня, тут же уходили на то, чтобы просто согреть тело и не замерзнуть насмерть в этой жуткой тюрьме, да обновить кровавую надпись на полу для поддержания бреши открытой. От попыток извлечь силу из пола Его отвлек громкий лай волков из соседней клетки. Через несколько мгновений он услышал чьи-то шаги сзади и, открыв глаза, обернулся. В полумраке пещеры, освещенной несколькими магическими светильниками, прямо к ним направлялась небольшая группа макак. Из них пятеро были одеты почти так же, как и тот, которого Эдван уже видел. В темную меховую безрукавку, плотные штаны, да вооружены копьями. На руках и шее некоторые носили блестящие браслеты, а у одного, видимо, самого главного, уши украшали множество мелких серег из яркого желтого металла с цветными камушками. Этот же представитель обезьяньего племени выделялся среди прочих своей одеждой, носил длинный халат цвета молодой травы с замысловатой рыжей вышивкой на рукавах. «Наверняка награбленный из какой-то человеческой деревни зло», подумал Эдван, Глядя, как этот хлыщ от звериного мира Переговаривается со своими мерзкими сородичами Задирая нос от собственной важности Своим поведением и походкой Он даже чем-то напомнил лауту Мариса В их самую первую встречу Язык, на котором говорили обезьяны Был парню незнаком Отдельные фрагменты фраз Напоминали привычное древнее наречие Но даже общий смысл сказанного Ускользал от парня Остановившись перед их клеткой, хлыщ придирчиво осмотрел Лаута и Мао, презрительно выпител нижнюю губу, сплюнул на землю и о чем-то спросил одного из своих прихлебателей, который заискивающе улыбался и держал голову слегка наклоненной, видимо, выказывая таким образом уважение. Он тут же принялся что-то лепетать, поминутно указывая в сторону пленников. Остальные обезьяны поддакивали по мере его рассказа, Размахивая руками и показывая на них пальцами, Эдванс смотрел на них с нескрываемой ненавистью, особенно на главаря. Сам вид, наряженный в богатые тряпки обезьяны, которая с явным чувством собственного превосходства и презрением рассматривает его и прочих пленников, раздувая щеки важности, вызывал у него в душе бурю омерзения, ярости и негодование от того, что эти волосатые ублюдки посмели возомнить себя выше людей и надругаться над культурой павшей страны, наверняка извратив ее на свой звериный манер. Разумеется, взгляд Лаута не укрылся от главаря. Заметив его, он вначале приподнял брови и заинтересованно склонил голову на бок в недоумении. Простоял так несколько мгновений, и когда увидел, что на Эдвана это никак не подействовало, Резко нахмурился и, гневно надув щеки, заговорил с жутким акцентом. «Что смотришь, Шваль?» — рявкнул он, вынуждая всех прихлебателей резко замолчать. «Почему не кланяешься? Такой человеческий мусор, как ты, не смеет даже смотреть мне в лицо, когда я стою перед тобой!» «Как ты посмел смотреть в глаза господину, раб?» Закричал щуплый воин из свиты и попытался ударить Лаута тупым концом древка копья по голове. Однако удар вышел медленным, и Эдван, просто отклонив в сторону легко уклонился. «Противишься наказанию, раб!» — недобро сощурился главарь. «Я научу тебя уважать этого господина! Ты еще будешь умолять меня о смерти, когда тебя выпустят из этой клетки!» «А чтобы это случилось поскорее...» — обезьяна оскалилась. «Поучите этого урода уважению и сломайте ему ноги. Я хочу послушать его крики. И этому волосатому тоже. Мне не нравится, как он на меня смотрит», — добавил он, указав рукой на Мао. В тот же миг все его прихлебатели перевернули копья и принялись со смехом молотить едва на тупым концом древка через щели в клетке. Если от первых двух ударов он еще как-то сумел уклониться, то третий уже настиг его, сбив на пол. Парень сопротивлялся отчаянно, даже умудрился связать цепями одной из копий и заблокировать его на время. Но в конце концов, через десять минут он уже просто лежал на полу и закрывал голову прочными колодками, с трудом сдерживая стоны. Удары продолжали сыпаться, но Лаут... Не издал ни одного звука. Даже когда твари сломали его левую ногу, зажав ее между двумя копьями, он лишь закусил губу до крови, но промолчал. Точно так же молча перенес избиение и черный Мао, не желая уступать в силе духа жалкому человеку. «Ублюдок, ты специально портишь мне настроение!» — зашипел главарь, наклонившись поближе к клетке. «Хорошенько запомни этот урок. Ты остался сегодня жив только потому, что мой хороший друг попросил не убивать его раба. Ты должен быть благодарен за сохранность твоей никчемной жизни!» После избиения Лаута и Мао обезьяны переключили свое внимание на другие клетки, где вдоволь смогли насладиться громким воем раздразненных зверей и умоляющими криками их собственных сородичей, которые, видимо, в чем-то провинились перед прочими. Примерно через полчаса, когда господину в зеленом халате наскучило развлечение, группа удалилась прочь, и Эдван, наконец, позволил себе издать слабый стон. Лежа на холодном камне клетки, со сломанной ногой и без единого живого места на теле, он скрипел зубами от ярости и осознания собственного бессилия. Уже очень давно он не испытывал такого унижения, и особенно мерзко ему было от того, что поиздеваться над ним пришли обезьяны. С трудом приняв сидячее положение, Эдван вытер ладонью кровь с лица и сжав кулак. Поклялся, что освободившись, он во что бы то ни стало убьет этого обезьяньего хлыща. Но сначала, сначала нужно как-то освободиться. Взглянув на свой внутренний сосуд, Эдван застонал от обиды и злости. Ядро снова усохло. Он неосознанно потратил немного энергии на то, чтобы защититься от избиения. Атро оставалось мало, критически мало. Такими темпами, если он не найдет способа выбраться отсюда за день, то умрет. Мысль о возможной смерти, о том, что он может никогда снова не увидеть Лизу, друзей и даже не исполнить данную несколько минут назад клятву, подействовала на парня подобно ведру ледяной воды. Глубоко вздохнув, он с трудом обуздал свои чувства и взглянул на Самира. Хотел что-то сказать, но в горле словно стоял комок — Из-за которого не получалось выговорить ни единого слова. Это был один из сыновей царя обезьян. Тебе повезло, что у него было хорошее настроение, сказал Тигр с усмешкой. Иначе ты был бы уже мертв. Какой план побега? перебил его Лаут, наконец-то справившись с собственной гордостью. О! удивленно приоткрыл рот Самир. Оказывается, надо было просто ударить по голове. Возьму на вооружение! «Что же изменилось?» «Я должен убить эту тварь», — прошептал Эдван. «Занимай очередь, человек», — оскалился в ответ тигр. «А план простой. Слушай сюда».